Во-вторых, чтобы дать всем понять, что он не торопится набить желудок. Ну ещё потому, что в начале пира все так голодны, что уделяют данному кусе недостаточно внимания, а ему это не нравится. Мудрое решение, удивлённо согласился я, и самое главное все довольны. Потом я сказал себе: "Можно", и принялся вовсю демонстрировать гостеприимным хозяевам своё уважение. Уписывал за обе щеки все, до чего мог дотянуться, не слишком заботясь об этикете. Я заметил, что и сами Бунаба о нем не слишком заботятся. Они тоже дружно пережевывали пищу и практически не общались. Только время от времени что-то неприветливо бурчали себе под нос. Насколько я понял, просто просили своих соседей по застолью передать им то или иное блюдо. Я же говорил тебе, что на кухне этого дома хозяйничает настоящий монстр, готов поклясться, что для большинства домочадцев это первая трапеза за задень, весело шипнул мне Хехель. В самый разгар этого веселья я получил великолепную возможность в очередной раз разинуть рот от изумления. Событие того стоило. Из глубины сада вышла самая невероятная компания, какую только можно себе представить. большие ростом до полутора метров, толстые и мохнатые создания. Это такие пушистые холмики с короткими лапками, маленькими аккуратными, почти кошачьими ушками, чёрными блестящими глазками-бусинками и неописуемо большими щеками. Дизигельлес бы обзавидовался бы. Вдовершение ко всему, они были одеты в разноцветные передники, совсем как домохозяйки из рекламных роликов. Яркая раскраска передников свидетельствовала, что эти создания природы одеваются в том же бутике, что и вся окрестная бунаба. Из кормашек торчали три зубы и вилки, вроде тех, которыми были вооружены все участники пира. Из дома тут же выскочило несколько рабов с ковриками подмышками и мисками в руках. Они поспешно расстелили коврики на некотором отдалении от нас.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 «Наконец я догадался, что мой друг может дать мне исчерпывающую консультацию по этому вопросу». «Это? Это Кырба-Ате», — с набитым ртом ответил он. «Впрочем, Бунаба называют этих замечательных толстяков Шубабодо. Хочешь сказать, что никогда раньше их не видел? Вообще-то на Мурбангоне их хватает. Хотя, конечно, землю Нау они не очень-то жалуют, а ты в основном там околачивался». «А кто такие эти Кырба-Аты?» — настойчиво спрашивал я. «И что они здесь делают?» «Как это что?» «Сам не видишь. Едят!» — пожал плечами Хехельф. «Они всегда едят!» «Вот уж кому не требуется масло сагыт!» «Они каждый вечер приходят к Нда на окусе, когда в доме начинается пир!» «Тут уж хочешь не хочешь, а корми гостей!» «Это обязательно?» — восхитился я. «Вообще-то, конечно, не обязательно, но весьма желательно. Кырба, Ате — звери-мараха, а с мараха лучше не ссориться. Ни с людьми мараха, ни с животными, ни даже с деревьями. И потом, если Нда на окуса не будет кормить их на пирах, они повадятся на его огороды. Земля здесь добрая, урожай следует за урожаем. Сегодня сорвалу малу, а завтра на ее месте уже новая пробивается». Но если кырбааты начнут заходить на твой огород, можешь искать себе новое занятие, чтобы прокормиться. Тебе ничего не останется. Стройки какие, уважительно сказал я, настоящий рэкет. Ну, длянда на куса и на бана приглашать к себе десяток кырбаата каждый вечер не проблема, сам понимаешь, заверил меня Хехельф. Зато он может хвалиться перед соседями своим богатством. Говорит им, что кормит всех окрестных Кырбаата. Такое удовольствие мало кому по карману. А они за это не трогают огороды. Ни его собственные, ни его людей. Ну, вообще-то бывает, побезобразничают иногда, но только и изредка, чтобы их уважать не перестали».